Глава 12. Армина. Дамир приводит меня в очень просторную и уютную спальню, и я немного тушу, глядя на широченную кровать посередине. Щеки начинают пылать огнем от смущения и от того, как мое неугомонное воображение за пару секунд разогналось до запредельной скорости. «Пока побудь здесь и отдохни. В шкафу есть сменное белье и кое-какие вещи. Я постараюсь в самые кратчайшие сроки подготовить для тебя более привычную обстановку». Дежурным тоном выдает мужчина, и я облегченно выдыхаю, понимая, что он не станет на меня набрасываться, хотя сдалась я ему карга старая. Просто он так крепко и по-собственнически прижимал меня к себе, что на мгновение мне показалось, что между нами пробежала искра. «Я хочу знать, зачем конкретно я здесь», — заявляю уверенно и приземляюсь на край кровати. «Вы буквально вырвали меня из привычной жизни, и я имею право знать, с чем это связано». Что конкретно тебя интересует? Усмехается и складывает руки на груди, словно я спрашиваю элементарные и всем известные вещи. Ну, во-первых, кто вы такие? Знаешь, после того, как открою нашу тайну, я буду обязан тебя убить, — говорит вполне серьезно, и я, сцепляя в замок пальцы, пытаясь унять дрожь. «Но не зная правды, я не смогу помочь. Я уже говорила, что у меня нет магического дара, а если и есть, то он в глубокой спячке. По-моему, кто-то говорил, что времени в обрез». «Сначала я получу подробную информацию о тебе, Элеонора, а после поговорим и обсудим условия предстоящей сделки». Подмигивает и собирается уходить, но я подскакиваю на ноги и хватаю его за руку. «Зачем ждать? Я могу рассказать о себе все сама и прямо сейчас». Говорят, на варе шапка горит, а вот у меня сейчас горит пятая точка, предчувствуя очень большие неприятности. «Рассказать-то ты без сомнения можешь, но я, к сожалению, не привык верить кому-то на слово, тем более экстрасенсам и тем более тем, у кого в жилах течет кровь одной из сестер Ковена», — отвечает Дамир и демонстративно крутит пальцем у виска. «Моя сестра должна была сначала пробить тебя, а уж потом тащить домой. Ну да ладно». Располагайся, и не вздумай выходить из комнаты и шататься по дому. Вилма не любит чужаков. Дамир уходит, и я, кажется, впервые за столько времени начинаю нормально дышать. Слезы мощным потоком вырываются из глаз, и я некоторое время просто реву в голос, наконец, наслаждаясь одиночеством. Ну вот что со мной не так? Как я так легко из одной задницы перекочевала в другую? И тетка тоже хороша могла бы и предупредить о том, что у нее на самом деле был дар и что в числе наших предков есть потомственные верховные ведьмы. Честно, очень сильно хочется смыть себя всю усталость и грязь, но как это сделать без своих вещей? Я, конечно, могу пересилить себя и натянуть на чистое тело эти же вещи и белье, но без грима в этом нет смысла. Хотя какой нахрен грим, если совсем скоро у Дамира в руках будет мое личное дело, в котором черным по белому будет написано, что Элеонора мертва? Плюю на все и захожу в ванную комнату, которая просто шикарна. К небольшой душевой кабинке теряю интерес почти сразу, а вот ковальной глубокой ванне нет. Трачу много времени на осмотр множества баночек и скляночек, стоящих на полках в шкафу, и, выбрав подходящие, устраиваю себе пенное ароматное блаженство. К черту все! Если воровать, то миллион. Если умирать, то с музыкой.